Ребята, значит, вам немножко сначала цитат зачитают. Итак, Итак, у апостола Павла выражения, касающихся тела и плоти. Вы помните, sarx и soma соответственно. Значит, во-первых, э тело у апостола Павел в выражении тело, э, значит, может употреблять э как в значении э Давайте, может быть, мы сразу, может, у кого-то есть? Вот вы, давай даже так. Ты сразу будешь открывать цитату. Ладно, быстренько. Следующая, кто-то другой, ещё ещё второй кто-то. Есть Евангелие у кого-то? Быстренько будем открывать эти цитаты. Да, чтобы, ну, она над надчит найди сразу Колоссянам. Колоссянам 2:9. Читай. Ибо в нём обитает вся В нём это во Христе, да? Ибо в нём обитает вся божество телесное. Да. Понимаете, почему апостол Павел здесь употребляет слово телесно? Он хочет сказать, что именно реально, да? То есть здесь слово тело, очень, как и плоть у Иоанна Богослова, да, слово стало плотью. То есть в значении, что мол не не докетически, не э призрачно, на самом деле стало теле на самом деле в теле, да? То есть здесь тело употребляется как антоним э призрачному, да, соединению, реальность. Так, э ты ищешь сейчас Рим 1:24, а ты даже 1 Коринфянам 6:18. А ещё кто-то у нас есть с Евангелием? Люба, Ефесианнам ищи Де 5:28. Вот мы с вами сейчас хорошо поработаем, мне обычно так. Ефесианнам 5:28, только быстренько надо. Дашенька, пожалуйста, что мы там читаем? Бегите блуда. В всякий грех, какое делает человек, есть вне тела. Облудней грешит против собственного тела. Вот. Мы видим здесь, да, что хотя употреблено слово, да, ты, пожалуйста, ещё прочитай. Кто предал их Бог, то и предал то и их Бог, а в похотях в сердец их нечистоте. Так что они осквернили сами свои тела. Так. Хорошо. И и 19 ещё кто прочитал? Нет, это же история. Ну, про что? 1819, да? Еба, что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог Ты же Библию коренишь, да? Да. А нет, я по Криля. А, а кто Криля? А, ты ты что, читал. всё понял? Всё же так и всё правильно, да, всё. И Люба. Да, я, я Люба. Как должны мужья описывать свой жон, как свои дела. Вот посмотрите, во вс... ну, дальше, выходит, да. Самовыщие. Да. Вот видите, во всех трёх случаях это уже другой случай, другой нюанс, да? Во всех трёх перечисленных случаях здесь тело у апостола Павла выступает как в значении собственной личности. Правильно? Здесь не разговор тело не как душа, а вот я, собственное тело, то есть я реальный. Я на самом деле. То есть тело равно человек. Да, в это в этом нюансе. Вините, как свободно, оказывается, могут обращаться, э, может обращаться тот или иной священный писатель вот с термином, да? Но это далеко ещё не всё. Мы сейчас будем даже удивляться, какие только значения бывают. Так, значит, Даши ещё Римлянам 12:5, э, 1 Коринфянам 10:17 10, и 12:12, 10:17 12. и 12:12. 12, да, сразу Любо ищет колосинам Один, восемнадцать, двадцать четыре. Да, пожалуйста, Даша. Так. Э, время, длина двенадцатая, да? Э, э, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порезнь один для другого члена. Так, ты? Один хлеб, и мы, многие, одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Сейчас, ты у нас один, можно? А, ибо, как тело одно, мы имеем многие члены... И все члены одного тела, хотя их и много составляет одно тело. Так, Люба, Колосином 1, 18, 18, 24, да, и 2, 19. И Бог есть глава тела церкви, он начат от первого смерти. Ну, в общем, достаточно, цитаты нам известны. То есть здесь, как мы видим, апостол Павел употребляет слово тело, в отношении церкви и в любом случае, но и, и а церковь она принадлежит тоже как тело Христово, да? То есть единый организм во Христе, да? Единое тело Христово. Единство, единство нас верных во Христе. Это тоже тело. Ещё одно значение слова тело. Э образ тела очень интересный по отношению к церкви. потому что он позволяет говорить о тех или иных членах тела, которые болеют или которые отсекаются, да, или которые вылечиваются. И кроме того, один орган без другого не может. Поэтому и взаимосвязь различных частей тела. Тело вселенского тела Христова. Здесь, понимаете, есть представление о теле Христовом. Тело Христово это целая богословская тема. Это Христос, воплотившийся в теле, да, Слово облачилось в тело. Это церковь, как тело Христово. Это тело Христово преподаваемое нам в причастии. Это всё один и тот же аспект тайны, тайны божественного присутствия в нашей жизни. Так, дальше смотрим цитаты. Ой, Римлянам, да, смотрим 8:10, первое философи Слоникийцам у тебя русский, да, философи Слоникийцам 5:23, Любо первая Тимофею 4:8. Здесь, если я не ошибаюсь, тело употребляется в обычном, в привычном нам смысле вот в этих цитатах и в ряде других, как вторая Коринфянам 5:6, 12:23 и так далее. Но это я можно ещё записать Второй Коринфянам, пятая глава, шестой и восьмой стихи. 12 глава, там же 2-3 стихи, но это сейчас рассказывать не надо. Даша, ты поплотно если... чувствуешь? Нет, а если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Да, пожалуйста. А сам же Бог мира даст летит вас во всей полноте, и ваш Дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порога и пришествия Господа наш, Иисус Христа. Угу. Либо телесное упражнение мало полезно, а благочестие оно все полезно. И не избавиться от этих устойчивых конструкций. Э, это та, там слово "тело" нет, да? Нет, это тело. Есть упражнение. Не слышу я. Либо телесное упражнение. А, да, да, да, да. да. Ага, упражнение тело, да, телесное упражнение, да. Вот здесь слово "тело" употребляется в привычном нам. Только здесь, только в этом ряде цитат слово "тело" употребляется в привычном нам. в смысле. Да. Ну, также, если э возьмём ещё, э бывает, что апостол употребляет тело в значении тела небесное, да, ещё один смысл. Тело небесное, тело небесное. Но это напрямую к скептике не имеет отношения. Вот посмотрите, я говорил вам, что мы встречаем по у апостола Павла выражение плоть, однако э апостол Павел э Вот и, и я говорил о том вам, что у апостола Павла, в отличие от Иоанна, слова плоть и тело не синонимы. Но иногда апостол Павел всё-таки употребляет выражение плоть, как Иоанн. Значение синоним это когда он говорит не просто плоть с плоской, а когда он употребляет особое выражение, если вам это интересно, всякая плоть. Это мы видим в Римлянам 3, например, 3:20, и 1-й 1-й Коринфянам 1:29, Галатам 2:16. Он же в этих случаях употребляет выражение всякая душа. Римлянам 2:9. Римлянам э 3:20. Потому что главами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познаётся грех. То есть никакой никакое тело, то есть никакой человек, да? То есть здесь вот плоть выражена без вот этого отрицательного оттенка. Вот. А вот и надо ещё иметь в виду, что выражение плоть часто вот как просто земное в человеке, но и опять же не грешно, например, ходить во плоти, употребляется тоже апостолом Павлом, например, во Второй Коринфянам 10:3. Посмотрите дома. Ходить во плоти. Вот. Но, конечно, более э характерно для апостола Павла это как бы как я вам говорил в прошлый раз, да, что плоть употреблена во нечижительном, в смысле, в смысле плотского и приходящего, да? Вот это места, значит, Римлянам 8:5-13. Плоть тело э плоть это слово саркс, да? Сома тело, плоть саркс. Римлянам 8:5-13, 1 Коринфянам 5:5, 2 Коринфянам 7:1, Галатам 3:3. Также выражение дела плоти Галатам 5:19 будет здоров. Галатам 5:19-21, а также плотские помышления Римлянам 8:6. Вот давайте почитай дальше Римлянам 8:5-13 вот этот фрагмент. И боживущие по плоти, а плотском помышляет, а живущие по духу, о духовном. Видите, здесь совсем по-другому употребляется значение плоть. плоть как жить по плоти, да жить по привязанности к миру, по страстям. А помышления плотские суть смерть, а помышления духовные жизнь и мир. Потому что плотские помышления суть вражда против Бога, и закону Божию не покоряются, да и не могут. То есть и мы живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живёте, а по духу, если только дух Божий живёт в вас. Если же кто дух крестовый не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но ду жив для праведности. Если же э дух того, кто воскрес мёртвых Иисус и жив в вас, то воскотсивших престаивших мёртвых оживит и ваши смертные тела духом своим живущим в вас. Итак, братия, мы не должны идти плотью, чтобы жить по плоти. Обратите лишь достаточно, в принципе. Что получается, что плоть и кровь Царство Божие не наследуют, а тела будут спасены вечности. Телу апостол Павел э, придаёт, как мы знаем, высшее назначение, или описывает он в нынешнее высшее назначение в словах 1 Коринфянам 6:19-20. О теле. Как о чём? Как о такое высшее определение апостол Павел о теле? Храм духа святого, храм духа Божьего живущего в нас. 1 Коринфянам 6:19-20? Да. В скобках заметим, есть ли живёт, правильно? Тело не является автоматически храмом. Славянское слово храмина, хорошо показываешь, это ещё не храм, да? Это лишь сосуд, местоположение. Но при храмина должна стать храмом. Так, выражение душа. Это сейчас немножко нудная у нас работа, но это вам надо иметь в виду. Как я вам говорил, что в Ветхом Завете выражению душа соответствует еврейское слово нефеш иногда руах. Еврейское понятие духа тоже перемежается с душой. И апостол Павел, который одновременно в себе совмещает как еврейское происхождение и обучение, значит, да, в фарисейской школе, так и с другой стороны греческое образование, когда говорит о душе, чаще имеет в виду её еврейский смысл. когда говорит употребляет выражение душтойс, ну, душа почти как вот духовное в человеке. Когда говорит слово душевный, как я вам уже в прошлый раз сказал, придаёт этому слову уничижительный смысл. Душевный, значит, суррогатный, я бы так сказал, да? То есть поддельный, не настоящий духовный. А то есть это, вот здесь он имеет в виду еврейский смысл, да? Или как? -то... Нет. Здесь он имеет ту греческий стоический смысл. Когда он просто говорит о душе, сейчас мы посмотрим да. по этим, по посмотрим по цитатам. Значит, э, во-первых, апостол Павел употребляет выражение, значит, он э придаёт э, понятию душа четыре разных значения. Вот видите, такие тонкости. Я вот между прочим с прошлыми курсами так этим не занимался, но если вам интересно, я всё-таки хотел бы обратить на это внимание. Мне самому даже интересно. Вот это всё-таки такие тонкости исследовательские. Значит, во-первых, он есть есть, значит, в еврейском есть в греческом языке слово зои. Вы знаете, жизнь, да? Жизнь вообще А у человека, особенно с пробудившимся христианским сознанием, есть его индивидуальная жизнь, в отличие от жизни вообще. Вот апостол Павел, во-первых, употребляет слово «душа» в значении индивидуальной жизни моей. Это он делает в частности в Римлянам 11.3, 16.4, Фили, Фили, Филимону 2.30, 1 Фессалонике, числиникийцем или как раньше говорили салунином 2 8. Ну какое возьмём? Ну давай возьмём э возьмём Ремилено. Значит, а э, Ну давайте 1 11 3. Вы можете оставить место и дома выпис выписки себе сделать на себя. Это, значит, получается слово психи или в другой транскрипции псюхе. А жертники твои разрушили, остался я один и и моей души ищют. И моей души ищут. Видите, то есть хотят меня убить. И также мы находим в Евангелии у Господа нет большей любви, чем кто душу свою положит за други своя. Здесь тоже, да, в этом же значении, конечно, употреблено. Но мы просто глянем апостолу Павлу, да. А, да. Вторая, второй ряд цитат Римлянам 2:9. Сейчас ещё не говорю, что здесь означает э психи. Римлянам 2:9. 13 1, первая Каринфином 15 45. Ну давайте посмотрим теперь для разнообразия, первая Каринфином 15 45, Люба. Первая Каринфином 15 45. Может, что-то ещё включится? Так и написано: первый человек одам стал душе живущий, а последний одам есть дух животворящий. Да. Да, совершенно верно. Э, душе живущий. Даш, посмотри, пожалуйста, ещё Римлином 2 9. корпьтесната всякой души человека делающего злое, во-первых, иудея, потом и эллина. Вот. Видите, здесь, э, так сказать, душа употреблена просто в значении сам человек. Душа человека не жизнь, а личность человека. Здесь употребляется, значит, в этом ряде цитат можно сказать, что, значит, слово душа употреблена в значении личность человека. Всякая душа человеческая, всякая личность, вся человек. Видь, как интересно. В предыдущем ряде цитат в этом же смысле употреблялось тело. Прага в одном из смыслов. Человек это тело. А здесь, посмотрите, вот при таком разбросе нюансов значений, да, как тяжело, например, э, говорить о каком-то цельном вот аскетически антропологическом учении. То есть нужно на самом деле предание Нужно знать главный смысл, чтобы понять, например, что такое христианское отношение к душе, что такое христианское отношение к телу, что такое христианское отношение к духу. Потому что если мы будем основывать это на цитатах, мы увидим, что оказывается, душа, тело, дух вдруг предстают в совершенно разных, а иногда взаимозаменяющих значениях. Правда ли? Третий ряд цитат. Э, третий ряд цитат я не продиктовал, нет? Нет. Значит, ну что здесь можно? Второе Коринфянам 1:23, там же 12:15. Дальше, Ефесянам 6:6, Колоссянам 3:23, ну и и другие, неважно. Вот, например, Ибо евреям 4:12. Слово Божье живо и действенно и острее всякого меча обоюда острого, двоиточие, оно проникает до разделения души и духа. составов и мозгов, и судит по мышлению и намерениям сердечным. В этой довольно редко цитируемой ци, э в этом цитируемом фрагменте мы видим, что здесь явно апостол Павел опирается к трихотомической схеме и э употребляет душу, как и во всём ряде цитат, которые сейчас вам продиктовал, как составляющую именно человека в отличие от тела и духа. То есть нашим в их атомическом понимании, которое мы рисовали в прошлый раз. Ум, простите, раз, разум, волечис. Кстати говоря, вот что я хотел вам сказать. В прошлый раз, говоря об этих всех вещах, я и об этом чуть позже сейчас скажу, я совсем забыл сказать, что составляющие души в трихотамической схеме мы написали разум, воля и чувства, да? Не ум, а разум. Правильно? Так мы написали. Составляющие души разум, воля и чувства, да. Но ведь аскетика, особенно после э, греческого влияния, знаете, ещё слово ум. Не разум, а ум. Ум, э, чаще всего в аскетике это другое. Он и потребляй, он и э обозначается другим словом не рациона, а нус. Это вот это греческое слово нус и означает чаще всего, что нам пригодится в дальнейших аскетических исследованиях, означает дух. живущий в человеке. Может быть, это нам со светской точки зрения непривычно, потому что мы привыкли читать, что ум это ум, ум это разум. Нет. Ум чаще всего у отцов церкви, находившихся под греческим влиянием, это нус, дух, высший дух, значит, живущий в человеке. То, что евреи называли слом руах. И в греческом часто почти аналогично слову пневма. Хотя опять же не исключено, что в некоторых э, в фразах Священного Писания ум и дух будут различаться. То есть духом будет называться более э б, животворящая, благодатная составляющая в духе человека, а в высшем, а умом более э логосная часть. То есть возможно есть та точка зрения, та интерпретация, в которой, э, скажем, ум и дух человеки это как логос и дух Божий, то есть как воздействие на человека второй и третьей ипостаси Божьих. Ну и э об уме мы вспоминаем тогда, когда говорим об аскетической практике сведения ума в сердце, о чём тоже позже поговорим. Так, и четвёртый ряд цитат, связанный с э, психией, с душой это Ну, например, 1 Фесналикийцам 5:23. Вот это как раз тот самый классический момент, где душа, вернее, не где душа, а где душевное противопоставляется духовному. Если я не ошибаюсь, да, 1 Фесналикийцам 5:23. Это не душевный душа не да, не противопоставляется, а просто отличается, да, отличается от духа. Значит, сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится безпороком пришествие Господа нашего Иисуса Христа. То есть этот, например, цитата, где э конкретно доказывается, что апостол Павел, обращаясь к антропологии человека, разделяет дух, душу и тело как три составляющие. Здесь он напрямую на основании цитаты можно говорить, что апостол Павел э придерживался э вполне осознанного трёхсоставной схемой. Следующую же тоже был. Угу. М? Дихотомический аспект следующий. Нет. Нет, предыдущие у нас были в в, в третьей, да, э, ряд цитат, да? В третьей цитате. Да. Там употреблена, вот я, если все посмотрите, как душа в отличие от телесного, а здесь душа в отличие от духа. Ну посмотрите ещё один, ну какую вам цитату, например, дать? Ну пусть. Есть, второй дихотомический, трихотомический, да? Да, так скажем. Да, ну, например, я не знаю, ну, Филимону 1:27 сейчас посмотрю. Не все цитаты. Я ведь, я ведь беру, понимаете, как, это вот когда в совокупности выпишешь все цитаты, становится ясно. Может, кто-то займётся этим, выпишет, а может, я сам займусь. Который год обещал. Я неправильно AMG, когда бил к Филимону, это не к Филимону. Это к Филиппийцам. Простите, Фил пишется. Я оговорился. Не к Филимону, а к филиппийцам. Филимон сокращается... Филимону 2.30, да? А? Филиппийцам, Фил. Ну вот, пожалуйста, замечательная цитата. Вот посмотрите. 1.27. Филиппийцам. «Только живите достойно, вот если в нее вдуматься, да, именно с нашей точки зрения, благовествование Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Правильно? То есть с одной стороны вы стоите в одном духе, да? В значении именно того, что, так то сказать, единый дух Божий вас производит единую э работу, дуб ваше пребывание в высоте духа, да? А на уровне вашей души это тоже рождает психологическое единодушие. Ведь это же очень часто проблема, например, нашей церкви, да? Вернее, не нашей церкви, а наших людей в церкви. Вот мы наблюдаем это. Вроде есть один дух, одна вера, а единодушия нет. А в других случаях есть единодушие, а нет духа. Ну, в общем, пока все о духе, да, еще хотелось об уме, сейчас я пока не буду. Ну, о духе посмотрите. Значит, когда апостол Павел... говорит, значит, вообще говоря о Духе, он обычно говорит о трех аспектах Духа. Как о разумном, вернее не разумном, а умном, умном начале в человеке, а как о действии Святого Духа в человеке, и как о самом лице Святого Духа. Ну, три аспекта, да? Духу, когда апостол Павел да, говорит о Духе. Да, как да, да. о Духе, как о вот этом высшем, умном начале в человеке, нусном, да? Во-вторых, как о действии духа Божьего в человеке, то есть благодать, например, да, духа Божьего. И в-третьих, как, собственно говоря, когда говорит о Боге, уже не о человеке о Боге, а о лице Святого Духа. И как Святой Дух соприкасается с человеком. И вот если взять только первый аспект, потому что только первый аспект это имеет отношение к нашей к нашей аскетике, то в выражении, например, 2 Коринфянам 7:1 И Ефесянам 4:4 дух человеческий отличен от плоти, то есть отличается от плоти. А в выражениях Римлянам 8:46 и 1-е Коринфянам 5:5 и Галатам 5:17 и многих других цитатах говорится о духе не только отличном, но противоборющем, противостоящем. плоти. Противоборствующий плоти, да, противостоящий. Хорошо. А сегодня, дорогие мои, мы, э, значит, э, наконец перейдём к следующей темке, касающейся, касающейся светотеческого учения о помыслах. Вы помните, мы в тот раз схему рисовали В общем-то, надо сказать, что аскетические начала мы, как я вам уже говорил, встречаем ведь и в ветхом даже Завете. Мы явно видим аскетические начала в взаимоотношениях, скажем, змея, жены и Адама, а потом Бога. Это это целая аскетическая история. Мы рассмотрели с вами хотя, естественно, она не только аскетическая. Явная скептическая фраза связана с скайном. Это одна из лучших аскетических фраз Библии, да? Помните. Грех у дверей лежит, от ни от чего не поднимаешь лицо. Если не понимаешь, грех у дверей лежит, он влечёт себя тебя к себе, но ты господствуешь над ним. Потом в заповеди э Ветхого Завета в десятой мы встречаем аскетическое начало: не пожелай там жены Дома или чего-то ближнего твоего. Это единственная заповедь, которая запрещает желать. Значит, направлена уже внутрь человека. И эту тему, связанную с желанием, конечно, в Ветхом Завете больше выражают авторы, например, притчей Соломоновых. где. Понимаете, такие вещи, как говорится, с законом, по сути, дело запретить нельзя. Нельзя законом запретить быть глупым или законом регламентировать человеку быть мудрым. А мудрость и глупость в ветхом Завете, как многие знают, особенно кто уже прошёл ветхий Завет, связаны э мудрость и глупость связаны именно с верой человека или безверием его. Почти синонимы этого. Верующий человек э настоящий, настоящему верующий, имеющий э, опыт жизни с Богом, мудр. а забывший пути Божию и без благословения Божия живущий глуп, глупец, немудрый человек. А что это значит все советы аскетического плана, какие какого характера должны иметь человек и так далее, и так далее, да, они не могут быть регламентированы законом Божьим, но они, так сказать, учат их у, у, сама жизнь э или вернее, разлитая в жизни премудрость Божья учит этим вещам. Конечно, с сильным аскетическим моментом мы встречаемся в нагорной проповеди, где Господь Он прав, это делать по другой причине, сейчас я не буду говорить. Но явно мы читаем Господь рассуждая об убийстве, о прелюбодеянии, потом уже в седьмой главе о посте, молитве и милостине каждый раз говорит об этом так, чтобы показать, что как и пока как о чём говорили и раньше. Про да, пожалуйста, ещё донагорный проповедь у Давида, да, в 50-м псалме жертву Богу, дух сокрушён. Вот сколько ты жертв не приносил, главная же это дух сокрушён. Да? А это тоже аскетика. Это тоже аскетика, потому что покаяние важнее всей сложной разработанной системы жертвоприношений. Важнее, что правда, ещё Ветхий Завет стоял на том, что будет это, будет и то. Новый Завет по сути дела отменяет необходимость внешнего, в том грубом виде, в каком оно было в Ветхом Завете. И Господь в Нагорной проповеди, в частности, в пятой главе как раз, как вы помните, говорит о том, что э чтобы, например, не было убийства, нужно, чтобы не было уже гнева в сердце. Для того, чтобы не было э измены или разрушения брака, нужно, чтобы человек вообще научился на другого человека смотреть без вожделения, то есть без похоти, без того, чтобы другого человека рассматривать как объект э своего поедания, то есть своего сластолюбия. В любом смысле, не обязательно в брачном, но и в смысле даже просто вот в захват в отношении психологии захвата собой и поедания. То, что Юис, замечательный английский апологет, назовёт сатанинской любовью. Значит, люблю так, что съем и ты станешь частицей самого меня. Вот это вот, э, значит, э, это аспект Вернее, это этот разговор, этот разговор о э, значит, аскетических началах уже у нас есть и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. И вот мы видим, в частности, по этим словам евангельским Господа, что очень важно, то, что происходит в нашем сердце и в нашем уме. И вот, э, внимательно следя за а развитием греха. Вы знаете, Господь ведь, собственно говоря, дал в Евангелии только какие-то первые слова, мол, ищите дальше, исследуйте. И вот отцы аскеты уже в значительной степени исследовали, как развивается в человеке грех, как развивается в его уме, э, его душе, в его сердце греховные помыслы, как это всё происходит. И, а, значит, были разработаны целые системы, целые схемы И вот надо сказать, что есть более краткая схема, которую приводит в своих трудах преподобный Нил Сосский. Я в основном хотел бы остановиться на этой схеме. Хотя есть более сложные схемы, которые встречаем мы в частности у епископа Варнавы Беляева, который тоже строит эту схему на основании а, значит, опыт отцов церкви. Но ну, ясно, дорогие мои, вы поймите, что ни один, э, значит, отец церкви, когда писал что-нибудь об этих страстях, не думал, что он составляет учение. И тем более не было никакого собора отцов-опаскетов, который вырабатывали учение. Если у апостола Павла мы видим столько нюансов даже в употреблении слов тело, душа и дух, и ум и сердце, а ещё много он не сказал на самом деле, так э Представляете себе, какое количество разных совершенно подходов и нюансов было у отцов церкви. Поэтому тот же Нилс Орский выделил самое главное, что он увидел у отцов. Ну, э, в общем-то, цепочка это следующая. Я пока дилю вам изображение. Итак, я пишу по Нилу Орскому цепочку развития греховного помысла в человеке. а в скобках я напишу более подробную схему, то есть вот здесь ещё есть вот следующие вещи. Итак, прилог сочетания, сложения в старой лексиантуре, сосложение, понятный язык дореволюционный, борьба, решение, пленение, дело, страсть. Впрочем, некоторые, в том числе и Нилсорские, избегая в этой схеме слово борьба, относят борьбу ко всем этапам или к разным этапам. Везде есть борьба. Вообще вот это развитие в самом себе предполагает борьбу. Ну, я менее всего сейчас склонен вам давать какие-то определения, но я сейчас остановлюсь, если кто-то что-то не видит, то я же буду об этом говорить, так что увидите сейчас. Ну, прежде всего, прилог. Прилог. Под прилогом понимается... входящий, э, ну, в душу, я буду не говорить, в ум, да, потому что это касается и ума и сердца. Входящий в душу человека извне греховный помысел. Этот помысел может иметь источником дьявола мир и грех. Дьявола, мира, греха. От мира и греха, да. Причём греха. Понятийка греха. Что значит греха? Греха это может быть и в э своего когда-то совершённого греха. И скажем, греха принятого, то есть некое явление принятого и не считающееся, может даже грехом, то есть распространённого, который тоже живёт в обществе. Но это другой вопрос. Прежде чем мы к этому вернёмся, давайте сейчас небольшое, но очень важное сделаем замечание. Мы поговорим пока что о таких понятиях, как мир и мир употребляющихся как в священном писании, так и в эстетике. Я считаю, что неправильное э употребление или неправильное понятие этих э вот те неправильного употребления этих терминов приводит порой даже к душевным катастрофам людей, которые вычит, вычитывают в евангелиях к тому же к тому же ведь после реформы языка у нас в евангелиях стоит одно слово мир Вот это вот без твёрдого знака, да? Стоит это слово. И что это такое? Кто, например, знаете ли вы, например, что даже слово Война и мир у Льва Толстого написано через это, а не через это. То есть он вовсе не имел в виду мир как перемирие в войне, а совсем другое. Итак, слово мир через значит, ну, как вы знаете, конечно, и буква эта восьми называется восьмиричной, потому что она в славянской э, и э, греческой, нет, греческой нет, в славянской, славянская, значит, азбуки э связана с цифрой 8. А эта буква связана с цифрой 10, соответственно, это и называется. Восьмерично, а это десятирично, да? Вот так вот мир в восьмеричном смысле, воз- мы сводим с восьмеричной буквой и означает следующее. Мир как благодань Божье. Мир как благодать Божья. От этого слова происходят такие слова, как: умиротворение, примирение и, конечно, смирение. А вот слово мир через десятиричное и употребляется в нескольких смыслах, из которых главными являются следующие. Во-первых, миром называется А значит, а мир мир э этот прежде всего означает мир, созданный Богом. То есть наш мир, я по-русски пишу, наш или просто не наш, а окружающий мир. И это, в общем-то, тоже мир Божий, потому что Бог создал мир, да? Значит, запятая я по этому пишу, созданный Богом. А, забегая в Новый Завет, как скажем, возлюбленный Богом. И второе очень важное, так сказать, значение, есть еще несколько нюансов, но я пока о двух скажу. Второе очень важное значение, которое употребля, употребляется мир как злое, вот как в человеке плоть можно понимать, плоть и тело, плоть и плотское смертное, да? Так и в мире мир можно понимать как мир окружающий и как злое в мире смертное. Зло мир как зло, а или так скажем, окружающее зло. Окружающее? Нет, не так. Не так. Не так. Мир в значении смертность смертность смертность в мире. Смертность в нашем мире. Смертность, вы понимаете, не физическая. То есть смертность грехо духо греховная. В отношении греховная, к Богу, да? Греховная смертность в нашем мире. В отношении к Богу, да, смертность в мире. Да, да. Но и поэтому вот это же значение в аскетических творениях, оно немножко меняется. Оно конкретно обозначается мир как совокупность страстей. Видите, что здесь получается? Вот насчет этого мира, значит, человек, потеряв Бога и выпав, так сказать, из райского гнезда, мир с Богом, то есть рай, потерял. И поэтому установилась многовековая эпоха вражды с Богом, даже такой термин, враждовать с Богом. Вот не израильское бороться с Богом, а именно враждовать. Бороться это совсем другое, а здесь враждовать. Христос пришел, чтобы... прийти нас к Богу. Во Христе мы примиряемся с Богом. Это какой-то Христос принёс. Христос принёс нашему миру вот этот мир. Помните лозунг советский: миру мир. <свят> так это ивангелистский. Миру Христос принёс мир. Слава вышнему Богу и на земле мир. Мир мой даю вам, не как мир даёт. Теперь другой мир даёт. Да, вот этот мир мой даю вам не как мир даёт, как я даю. Теперь сам вот этот мир. Мир это жизнь вокруг нас, это планета, это вселенная, это жизнь, которую это бытие, в которое мы приведены. И поэтому этот мир естественно создан Богом, но в силу определённых обстоятельств поражён злом. Однако В первом значении об этом поражении ничего не говорится. О мире просто говорит Бог, что он есть факт, с которым мы живем, реальность, и об этом мире Бог нам открывает не только то, что он его создал, а то, что он его любит. Это же его творение, его создание. У Иоанна Богослова что читаем? Так возлюбил Бог мир, вот в этом значении, что... отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий не погиб, в него не погиб, но имел жизнь вечную. Ключевая фраза Нового Завета. И так мир Бог любит, и приносит этому миру вот этот мир. Почему же Христос отвергнут Израиле и значит в мире? Почему и сейчас Христос отвергается? Даже Верующий человек мало верит, не говоря уже не верит. Почему это происходит? Потому что как в нас, как оно ещё зовётся, первородным грехом мы знаем, да, так и в мире в целом, потому что мир с нами связан, имеется испорченность, принципиальная испорченность, зло, смертность, стихийность, греховность. Вот в этом смысле мир употребляется здесь И говоря о мире в этом смысле, и о том, что, знаете, об этом, как можно сказать, мир вот в этом знач это значит значение номер, э, допустим, вот это значим номер 1, да? Слово мир. Это значим номер 2, это значим номер 3, и это значим номер 4. Мир в значении номер 2, поражённый грехом, превращается в мир в значении номер 3. Божий мир порождён грехом и становится миром в этом значении. Поэтому, что означает классическая фраза другая из Евангелия Господа: "Не любите мира, не того, что в мире". Не любите мира это третье значение. Не того, что в мире во втором значении. То есть мир, не любите смертность мира, не прилипляйтесь к миру. Да вот того, что вас вот в этом моём Божьем мире соблазняет, ибо он не только мой, он испорчен. И вот эта фраза она стольких людей неправильно стала ориентировать, потому что они относили мира не любите мира ни к третьему, а ко второму значению, забыв, что Бог этот мир возлюбил. И не любовь к миру начинают относить чисто буддийски к нелюбви. Вообще к окружающей действительности, ко всему потом даже. Понимаете? Это принцип, запиши даже. На полях, поля имей и записывай. Не любите мне ими... вот, э, понимаете, э, надо любить Божий мир и ненавидеть в нём мир. Но любя Божий мир, нужно учиться мир в первом значении привносить в мир по втором значении. Вот этот же мир в третьем значении как тленность, смертность мира, на языке аскетов выступает в четвёртом значении. Это то же самое. Третье и четвёртое значение то же самое. Только четвёртое это на языке скетики, потому что аскетика уже не занимается всяким злом в мире, а занимается конкретным злом в тебе самом, чтобы излечить то, что снаружи, научись излечивать внутри. А внутри тебя тоже мир, как совокупность страстей. И вот от этого мира ты должен бежать. Вот этот мир в себе ты должен возненавидеть. И ты должен заменить этот мир в четвертом значении, опять же, миром в первом значении. Я об этом обязательно должен сказать, потому что, к сожалению, вот эти, казалось бы, простые вещи полностью выпадают из сознания. Не любите мира, конечно же. Все гибнет, как можно это любить? Нет, дорогие мои, это слишком легкое решение. Все гибнет. Да, все гибнет. Во-первых, не все. Не любить надо то, что надо спасать то, что можно спасти. Даже монах, уходящий от мира, в христианском сознании должен уходить из любви к миру, ибо он ищет мира. Вот так, вот так. Если мы это пока понимаем, посмотрим, как происходит э дальнейшее развитие, э, значит, глиховмену пост. Или не говорить пока. Нет, хочу сказать, почему можно. Можно, да? Уже. Мы же позже начали, почему? Значит, Как вы видите, сама подобная схема отношения к греховным помыслам пред, пред по, это подразумевает, что греховный помысел приходит извне. Но она же подразумевает, что так как человек падший и в нём есть первородный грех, то греховный помысел внутри человека находит некое некую ответную часть. Но это уже внутри человека. А под прилогом понимается приходящее из извне греховное, соблазнительное помысление, да, под прилогом понимается. Прилог это то, что входит извне в ум и душу. И поэтому святые отцы учат опытного человека, вернее, или, скажем так, не учат, а э-э говорят о том, что признаком духовной опытности является умение не пустить помысел в душу дальше прилога. Прилог пришёл не страшно. Если человек подумал греховное не страшно. Но ещё лучше опытный человек, естественно, духовный, он отсечёт эту мысль. Но ещё лучше научиться как бы мыслить на той волне, чтобы этот помысел не смог бы даже зазвучать как помысел. Это высшее искусство. То есть, ну, допустим, простое слово. Многие проставившись, многие люди жалуются на то, что вдруг они когда в жизни не ругаются, и вдруг во время молитвы их посещает материщина, ну, которую, они, конечно, слышат в окружающем мире, да? А может, когда сами ругались, отошли, а отец всё слышит, и вдруг в самую святую минуту их посещает материщина. И вот очень важно здесь научиться отсекать свою мысль и сказать: "Отойди от меня, сатана", да? То есть отучиться от э, вот этого. Но святой человек молится так, что он не слышит даже этого греховного голоса. Он даже, значит, образ такой ча часто, значит, уподобиться стражнику на э стене, э на стене, значит, ну, защищающий город, да, древний. Стражник издалека видит приближающегося врага. с приближающегося врага и предупреждает, бьёт во все колокола, предупреждает, что войско неприятеля. Так должен действовать ум человека по отношению к идущему. К только только далеко ещё, только только замеченному, приходному замыслу. Да, да. Вот прилог и прилог есть, но если даже нет того уровня, как я сказал, что даже и не слышите его, даже если ты услышал, не страшно. Это нет. Должна быть внутренняя, как сейчас говорит, установка. Это не твоё. Это не ты. Ты ведь ничего реального этого не хочешь. Чего ты что тебе в голову пришло? Это не всегда у нас так срабатывает. В случае с материщиной может срабатывать. А в случае, например, с чем-то, что когда-то нас тешило, может и не сработать. Вот признаком с опытности духовной является то, что отцы называют бодростью. бодрствованием, презвением. Презвение немножко другое слово. Здесь очень важное слово бодрствование или хранение ума. То есть ум пребывающий в молитве, ум пребывающий в созерцании Господа, ум пребывающий в сведении Господнего созерцания в сердце, никак не может быть занят рассмотрением прело согласной, да? Чем чем человек занят, то то и будет он слышать Иисуса. Поэтому здесь прилог нужно научиться отсекать. Но схема-то говорит о развитии и помысла, да? Поэтому если прилог упущен у неопытного человека, прилог входит в ум и в душу. Я буду коротко: говорить, в душу человека. И вот на уровне опять же разума и воли и чувств на всех трёх уровнях души Этот прилог, эта греховная мысль начинает сочетаться, то есть сравниваться с тем, что есть на этот момент в человеке. Сочетание – это есть фаза, на которой входящий греховный помысл, повторяю, сравнивается с тем, не уравнивается, а сравнивается, то есть проверяется, что это такое. сравнивается с тем, что есть в душе человека. То есть он душу и душа его как бы прощупывают, что это такое. Оценивается хорошая или дурная, да? Пока ещё даже не оценивается. Нет. Не оценивается. Нет. А пока в начале даже вот это это пока, понимаешь, в чём дело? Прилог, помысел, он темный хитёр, что он себя подаёт как привлекающеее. И поэтому на этом уровне ещё оценки нет. На этом уровне идёт ещё вообще принятие, вообще могу я принять этот помысел или нет? Он как? Он э известен моей душе или нет? Конечно, если он известен как плохой, душа оценит его как плохой. Но он может быть неизвестен. И тогда или должна сработать внутренняя установка опытного человека на то, что этот помысел всё-таки нужно бы проверить, или по неопытности идёт следующее. То есть мало того, что он сочетается с душой, он в конце концов сложился. Сложение это этап, когда мысль стал своим. Когда человек, понимаешь, на здесь только начинается самое интересное. Когда мысль стал, если бы человек я проверял бы, помысел на на нравственность в период сочетания, то никогда бы не было сослажения, потому что дурно, но и уйдёт. Нет. Да. Но у него опытного, нет, мы же говорим о развитии, а развивается у человека, у которого у некоторых людей это вообще накатанная, так сказать, тропа. Что? Вот это слово сочетание это не то, как крещение сочеталось с Христом. Нет. В смысле, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Нет, э, но Ну как? Ну, вот, Поседить, что-нибудь прибрать. Пример. Нет, э, это скорее сложение здесь. Сочетание это скорее, так сказать, э, э понимаете, вот э, как бы при, при притирка друг друг другу. Ну вот и человек приходит, помнож нарушить поста на э, этапе сочетания, его будут воображать всякие вкусные вещи, да? Или так я вот Да. Uh -huh. Да. Понятно. Да. Здесь понимаешь, что делать, э, чтобы помощь. Помысл... Вот здесь помощь ещё не твой. Угу. Здесь он входит в душу, но ему нужно обязательно соблазнить, поэтому он никогда в дурную сторону на этом этапе не может повернуться. Если человек его знает, он его отсечёт. Уже здесь. Если он здесь не отсёк, значит, он обязательно пройдёт и уже будет зависеть от того, имеет ли человек внутреннюю интуицию, к... то есть знает он его или если знает, Он уже поднет, в другой раз скажет. А если не знает, он пройдёт. Поэтому, э, чаще всего помыслы проходят через этап сочетания, сложения. А сложение это уже, когда, значит, душа согласилась, ещё не дело сделать, нет, принять помысел и его рассматривать. Рассмотрение помысла происходит именно на вот этом этапе сложения, в котором Ещё нет э определённой уверенности в том, что человек совершит это. Просто здесь, на этом уровне, он рассматривает мысль как свой. Он смел может сказать, что это моя мысль или моё желание или моё чувство. Тогда, а, э, значит, э сложение совершилось, и когда согласие на принятие помысла совершилось, У человека верующего, молитвенного, ну и не обязательно даже верующего, но человек, который имеет какой-то опыт, знание о том, что оказывается соблазнительные помыслы не только приятные делают, но и ранят потом, и приносят какие-то несчастья, в человеке начинается борьба. Вот она здесь в скобках, но она есть, она, конечно, в скобках не потому, просто ее нет в схеме Нилосовского. Начинается борьба. Страшная борьба. И опять же, эта борьба зависит вот от чего, понимаете? Вот может такое быть. Например, пленяется, пленяется по мыслам сердце, но ум очень четко говорит. Говорит, ты помнишь, к чему это привело в прошлый раз? Наоборот, бывает, ум пленяется и говорит, как это здорово и восхитительно, а в сердце ноет и подсказывает, не надо быть. По-разному бывает. зависит от того, умственное это искушение или сердечное или чувственное. И вот только если все три разум, воля и чувства соглашаются, и ничто уже не может вот противопоборствовать этому помыслу, происходит решение. А совесть когда подключается? Когда борьба? Да. Да, видите, совесть подключается несколько раз. она подключается и когда борьба и и вот здесь она подключается и по э результату три раза она можно сказать подключается остальные чуть раз не подключаются когда в человеке в его сердце силён голос например страсти голос совести не слышен он э как сказать он понимаете весь в этой музыке в этом шуме в этом ощущении. Он э сознательно или бессознательно отодвигает голос, то есть он его не слышит. Голос совести начинает быть слышен в период, когда когда э, вот обрушивается, да, тишина, и вдруг начинает работать совесть. В эти минуты совесть не работает, я не слышу. Ты как человек совестливый должен это знать. Вот. А э, значит, в, в короткой схеме здесь сразу идёт пленение, да? Но, значит, э, видимо, всё-таки есть некоторая разница между решением и пленением. Иногда решение и пленение заменяют друг друга. Знаете почему? Вот здесь очень интересный момент. Потому что э между решением и пленением, а видите, как здесь поставлено решение, пленение, пленение в скобках дело. То есть иногда вместо слова пленение ставится слово дело. То есть грех, греховное дело, да? Понимаете, между согласием внутреннего организма и то есть сплением его готовностью, сплением грехов и реально совершенным делом может быть ещё некоторое тормо тормозящие фаза. Ведь мы не должны не должны забывать, что во всех этих ситуациях человек не один. Ведь есть Господь, который рядом с ними, который видит, что с ним происходит. И человек, например, даже на этих фазах всех, он же может еще и молиться и просить Господа, он даже может просить Господа, я не могу, ты меня останови. Даже так до может пленение. быть? До пленения. А? До пленения. Нет, ну до дела. До, до, до дела. до дела. До дела. Понимаете? И получается, что между пленением... Видите, ещё повторяю, вот вы наверное, не совсем чётко сказал. Слово пленение иногда употребляется в отношении к решению внутреннему, а иногда в отношении к греховному делу. Понимаете? Я сейчас говорю о пленении как о решении, как в синонимах, и о деле как о грехе совершённом. Так вот между пленением и делом может быть ещё тормозящий фактор от реальных обстоятельств. Ну простой пример. Простой пример. Мне нельзя пить. Ну, смешной может быть даже пример. Сейчас почему-то скажу смешной. Мне нельзя пить, но я полностью пленен и решил все-таки пойти, или э, сильнее, скажем, сильнее. Мне, я, э, допустим, вот знаю и боролся уже с, нарк... с наркотиками, и мне нельзя ни в коем случае ни одного больше укола совершить, да? Что вы на меня смотрите, я просто так говорю. Да, значит, мне нельзя никакого укола больше совершить, но вот хочется, да? хочется всё. И я никого уже не слушаю, и пока никто не видит, я пошёл туда. Но в глубине души где-то есть молитва: "Господи, может быть, я не могу, ты меня остановишь". И я приду туда помолиться. И там не будет этого человека, той точки. Закрыто будет. Я с ума сойду, может быть, найду еще 10 других. А может, скажу, Господи, спасибо, что ты меня остановил. Я хотел, я рвался, я туда стучался. Их замели уже, арестовали. Нету больше там точки этой. Все, понимаете? То есть я не смог, но, но у меня было на краешке, где-то на дне сердца желание, чтобы Бог остановил. Поняли? Это тоже возможно. И, наконец, если греховное дело... обленение стало неоднократным и проникло в самое существо души и поселилось там и дало ростки или же наоборот больным с больными ростками души генетическими соединилось извне войдя допустим в душе есть свои ростки и они нашли свой ответ от этого греховного дела то это всё прорастает глубоко в душу И греховное дело, одноразовое или или редкое вленение превращается уже в страсть. А под страстью, знаете, страсть страдания, да, под страстью подразумевается то, что человек уже в итоге потом никакой радости даже возбудительной испытывать не будет, а привязанность к греху испытывать будет. То есть здесь уже не человек стремится к греху, а грех становится хозяином. души человека. Или не хозяином, э, вернее, не грех, а болезнь греховная становится многолетней или пожизненной проблемой человека. Вот так можно коротко сказать о греховном поиске. Так, первый вопрос был Дашин всё-таки. У меня даже сначала было один вопрос, потом пойдётся ещё два. Вы мне Я сейчас, да. Значит, Там мне другая лекция ждёт, быстренько. Значит, во-первых, вопрос такой: вот если человек что-то убеждён, что это делать нехорошо. А между тем это его убеждение ложное, это заблуждение, да? И э с одной стороны, ну, например, ну, может, я прощение, вот католик, да, вот у него посещает мысль: "А что это такие какие-то глупые там догматы там, да?" Вот, и он их гонит. Это от лукава, думает он. Вот наши святые отцы так говорили. А если бы он принял и стал бы э, их обдумывать, э, может ему пришло бы пришли к голу сыровы мысли. Вот, ну, вот в подобных ситуациях, когда речь идёт о духовных вещах, вот, так сказать, как? что, что вопрос? Ну вот вопрос, э, как стоит бороться, на какой ступени стоит ли и так далее. по вот именно с такого рода вот догматическими ощущениями. Ну, что-то подобное. Ну, в самом не в догматах. Э, ну, что-то подобное тому. Я вам вот. скажу так, что касается таких вещей, даже вот таких ну, вещей, например, как да. вера в ощущение бессмертия, тогда вы знаете, что это другой вопрос, я вам скажу так. Что что касается вот вопроса веры, да, вообще, э, основных вещей, вера в Бога, ощущение бессмертия души, э, смысл жизни, вверить церковь, веры в правильность догматики и так далее и так далее, да, зачем через данцучка католика проводить? Может у католика есть он э, э усомнится в догмате, а не непогрешимости папы Римского, может быть, наоборот, э я даже именно, хорошее это отношение. Я не именно Я именно про это и говорю. А наоборот. Я нет, говорю вот именно про такие нет, случаи. Нет, нет, но понимаете, в чём дело? А дело в том, что в любом вот любо я вам просто скажу, в любом случае, вы хороший, так сказать, вопрос задали, в любом случае, приходящий к нам сомнения в вещах божественных, если мы при этом веруем и имели опыт э встречи с Богом и опыт веры, надо постепенно постараться воспринять, как сомнение не в вгоде, а сомнение, а ощущение того, что из того уровня, на котором мы находились, мы выросли, и душа наша требует ответ как сомнение в своих прошлых представлениях для того, чтобы выйти к более высоким представлениям. В любом случае не важно католик или православный. Поэтому, так сказать, надо сказать так: "Господи, я вот этого теперь больше не чувствую, но прошу тебя, веди меня дальше по пути твоему. Если это есть любое сомнение ставит видко станет видком спирали к новому постижению. Вот, Иначе сомнение превращается в саморазрушение. А вот догматы, человек в догматах далеко от православному м э э сомневаться грех э или нет, вот то тоже какая здесь граница. Что значит сомнение в догматах? Для того, чтобы усомни можно усомниться в порядочности того или иного человека. Можно усомниться в в, в историчности или в правильно подданной исторически э той или иной информации. Но усомниться из меня в догмате может тот, кто имеет опыт, например, жизни в Троице, как, например, тот те святый, который об этом писали. И вот он почувствовал Троицу воб любви её и почувствовал её совсем не так, как, допустим, Кирилл Александрийский. И он усомнился в догмате. Смешно сомневаться в догмате. Сомневается в догмате обычно тот, кто воспринимает догмат просто как э, такой же, знаете, постулат канона. Можно усомниться в каноне, дисциплинарном, в его в его применительности к нашему дню, но невозможно усомниться в догмате. Для этого надо быть святым человеком и понять, что оказывается, понятие святых людей было не так глубоко, как мне сейчас открылось, потому что догматы писались исходя из святого опыта, а чаще всего из святого опыта против ересей. вернее, не для того, чтобы рассказать об этом догматы вообще не нужны были бы, если бы не было бы ересей, для того, чтобы оградиться от искажений. Наш не не будь ересей, не будь внешнего влияния, мы бы, нам бы не нужны были вообще никакие догматы, нам бы достаточно было быть в церкви, жить живым ощущением Троицы и Христа, и никаких догматов не надо было. То есть либо вот у тебя есть какой-то другой альтернативный опыт, либо доверять на 100% и веришь догматическому опыту церкви обязательно надо доверять, если ты ходишь в церковь. Об этом речи нет. А другое дело, что ты свет понять, что догматы исходили из внутреннего шиена, тоже. Угу. Как он? В развитии греховного помысла у человека, да? А цепочка развития не греховного помысла, а помысла благодатного, предположим, нужно каким-то Ой, вы знаете, я об этом как-то не думал. Мы же все грешники, мы же в благодать это все небываем, не надо подумать. Я я исполняю, я я сейчас я на записываю этот вопрос, и я постараюсь об этом подумать. Это же не так просто с кандачками дышается. Серьёзно говорю, я не шучу. Нет, если можно, я вот в продолжение ответа на вопрос Да, что, я Даша, что я понял, что что проблема проблема просто усвоения. Речь идёт о том, что как усваивать эти догматы, наверное. скорее всего надо вести, да, перевести в эту плоскость вопрос, как усваивается догмат, потому что в процессе э, вот этого общей формулировки догматической можно его как бы для себя раскрывать, усваивая в той или иной степени, правильно? Да? Да. <къем> А вот это хороший вопрос, я о нём подумаю. То есть, э, можно, конечно, в общими вот, фразами. Вот относительно развития моего просто, в чём всё дело? То Только в своей догме, да? И они также обязаны в них безоговорочно верить. Да мы не обязаны Нет, верить. Нет, я говорю про католиков. А а вы сами сказали, что православные обязаны. В чём разница? Мы я не сказал обязаны. Почему я обязан верить? Я не сказал ни о каком обязательстве, что меня кто-то проверяет приходит проверять, заставляет верить. Я не обязан ведь. Я обязан ходить на богослужение. Если я в начале пути сам, мне говорят: "Знаешь, ты должен ходить, но если я что-то понял, где я не обязан, я хочу. Я мечтаю быть на богослужении". Я хочу исповедоваться. Так вот, я не обязан. Извините. Вы скажете, чтобы быть в церкви человек. Может... Чтобы быть в церкви, вернее, ну, может я я слова обязанности с не имел в виду, как долг. Какой же это, что это наш долг, что ли? А дисциплина. Дисциплина нужна тому, кто находится под законом. Догматы написаны из опыта благодати. Под законом, извините меня, догматы ты никогда не поймёшь. Под законом ты поймёшь, что надо прийти в церковь и, э, так сказать, э, допустим, исповедоваться и причаститься. Опять же, сам опыт причастия ты никогда по обязанности не э поймёшь. Вы что? Чем больше мы растём в духовной жизни, тем больше мы от закона и дисциплины идём к благодати и свободе. Но от них же, да, что? От них же, да, но догматы на уровне дисциплин, ты на уровне дисциплины во время крещения произносишь: верую в единого Бога Отца вседержителя, да? По сути дела, единое сущствие та отсвета. От ты в этот момент большинство крещаемых понимают хотя бы, что они произносят. даже если они понимают это вот как ктехизис написано, выучили, да? Разве они понимают, что такое свет от света? Ты в свете поживи, на самом деле поймёшь, что Христос это свет от света. <как> Поэтому это не обязанность, дальше всё, помните? Вот пока хрен до Бога обращался к Тайну, ну, ну, и всё уже. Угу. И первый ещё какой? Вот я я, я я так думаю, что да, да, да, между да. делом и принятием, да? и так именно так вот перед всё. Дело в том, что Господь ему говори вообще возникла такая ситуация, что Господь ему говорил о том, что это у тебя сложение в сердце, вот и так говорит. Но ещё не но ещё не поздно, да? Ещё не поздно бороться, да. Но из текста возникает такой вообще, мы не знаем, когда это произошло, что очень быстро или такая реакция, что А, а Каин на самом деле уже не сложен был, а пленён. Да. пока даже может Бог говорил-то. Да, да, пока, то есть даже может быть вот так, что реакция на усовещение Божие была прямо противоположной, потому что потом, когда Господь уже после совершения греха говорит: "Где брат твой Авель?" а Каин э, не говорит, что не знаю или там это самое, и не, не говорит: "Я не могу" или молчит, допустим, да, потупив взор или тет, он говорит: "Что я? Что я за ним следить должен?" То есть он врёт. Он нагло Богу врёт. совершив кровавое преступление, чего Адаму ни в голову не приходило, потому что Адам пытался избежать, он лукавил пред Богом, а этот дерзко ему ему хамит. Вот, поэтому разница есть. Подожди, дашай. Так, и ты хотел нас спросить. А, хотел спросить вот, строит это мы обычно понимаем как стремление, да? А вы вот здесь понимаете, как порок, да, уже как бы вот. Почему страсть, как стремление? Страсть это укоренённое в человеке греховное, это страсть светская более понимание да -да -да. стремлений. Страсть коллекционированию да. марок. Нет, страсть в аскетическом смысле это э да. пустившее в душе человеческой корни, пустившее в человеческой душе корни греховное заболевание. А порок это более такое глубокое, да, вот когда многолетнее там что-то вот. Нет, страсть это то же самое. Просто это немножко разные оттенки. Про страсть говорят, когда хотят сказать, что это самому человеку приносит страдания, а про порока говорят просто, когда хотят сказать, что это есть испорченность человека. А по сути дела это почти синонимы. Пожалуйста, порок и испорченность это одно слово. Порок и испорченность По городу тебе радуйся благодатному ревёт Божствому мыслом ты же нахводы своим плечи ртос спасарили си души наших аллилуйя спасибо за внимание всего доброго ребяти ребяти